Обычный ребенок Когда Руби Эдфорд исполнилось 7 лет, она стала победительницей молодежного чемпионата взломщиков-кодов, потратив на решение известной головоломки Эйзенхаузера всего 17 дней и 47 минут. В следующем году она приняла участие в юношеской олимпиаде шифровальщиков и поразила членов жюри, когда те обнаружили, что ее код невозможно взломать. В конце концов, этот код отправили профессорам Гарвардского университета, которые в итоге смогли его расшифровать лишь спустя две недели. Ей тут же предложили в следующем семестре приезжать на занятия, но Руби отказалась. Программирование ее не интересовало, и она не имела ни малейшего желания остановиться, как она это называла, одной из этих «ненормальных психов».